Тройка очень серьёзное число. Фактически можно сказать, что это самое такое самое крепкое, крепкое решётка тройка. Тройка это крепкие решётки, поэтому с ним всегда приходится возиться. Будь то человек тройка, будь то день тройки, всё это очень серьёзно всегда. Всегда очень серьёзно, и поэтому Какой-то время нужно потратить, чтобы в тройке хорошо разобраться. Тройка связана с сознанием. Человек должен развивать знания. Мы этим сейчас занимаемся, да? Развиваем знания. И Когда человек развивает знания, он всегда должен его передавать. Да? Всегда должен передумывать знания. Знание не должно <как> застаиваться в сознании человека. Знание это как продукты питания. Знание нужно свернуть, быстро приготовить и съесть. <как>, как как про про продукты питания. Если какая-то бы некоторое время это знание где-то полежит, даже в холодильнике. Холодильник на самом деле не спасает от гниения. Притормаживает гниение, но не останавливает его. То эти продукты продолжают гнить, да, все знают. Они продолжают гнить. Но нам кажется, что продукты остаются свежими. И мы не должны из своего сознания делать холодильник. Вам кажется, сейчас подумаю, всё это переварю, там оно постепенно там улежится. Что-то особенно хорошее в морозильне. В морозильне? Нет, обязательно будет гнить. Будет. Любой. Я думаю, что знания и информации уже в капитал, которые все хотели бы оставить при себе. И я знаю, что на дистрибуции соединение дерева как, знаете, это то есть гниль и это гниль. Это самое натуральное гниль. Ну, пожалуйста. Много времени из-за того, что стопроцентная гниль. Да, вот это знание продаёт. Вот это есть гниль. Надо будет эти есть. Вот это есть гнид. Это может быть есть бизнес, короче. Вот это вот бизнес по про, ну, даже знание это чисто стопроцентная гниль. То есть знание знание низший чат. Знание низший чат. Предлагать стабильность нет. в обществе. И если у тебя есть определённые знания, которые ты добыл большим трудом, продаваешь эти знания, ты забываешь всю свою семью. Хорошо. Сегодняшний день моя лекция за 200 руб. Да нет, я просто спрашиваю. Я привожу пример. Вот лекция, которую я читаю, мои друзья её читают за 200 руб. Уталий вот Геннадьевич Перцынов, мы хороший друг, он читает очень такие железные. Вход на его лекции 2030. Вот если вот нам придёт лекция в 2030. Он там придёт, я заценил. Вот пример в реале. Как вас, как вам такой вариант передачи знаний? Ну, нормально. Сегодняшнего дня так и будет. Это очень сложно. То есть сознание людей должно быть подготовлено, чтобы хватит сознания. И поэтому на западе вот дальше Омска, всё, что дальше Омска, там лекция стоит 100-150 руб. Всё, что за Омском, там и так же читают, не то, как берём. Сейчас в чём говорю? 300 руб. Если у нас ещё 200 руб. люди уже не ходят. Почему? Потому что там всё продаётся. Очень очень гнилая ситуация. На на западе сознание очень пизделое. Всё продаётся. И поэтому даже чтобы ну показать важность нашего знания, его приходится на этом же уровне продавать. То есть делать очень дорогие лекции, когда люди начинают ходить. То есть если там же делать, ну, 15 руб., так никто не придёт. Ну, это много глубоный вопрос, вот про глубоким структурам. Мне прийти вот так, что, ребята, если вы за знания заплатите мало, то вы же и то самое, ежите, видите? И это делается чисто жела. А звучало просто. Это это То есть я не вижу вопроса. В чём вопрос? И в чём вопрос? Я не понял. Один. Один. То есть должен быть вопрос. Должен быть какой-то вопрос, потому что если это не вопрос, то тогда нужно его отдельно высказывать. То есть нет вопроса, то что я тут должен делать? Должен быть какой-то вопрос. Так, суть в том, что чтобы знание не загнивало, это сравнивается с водой. То есть если экран долго закрыт, и потом его открыть, и что-то показывает. Нужно, естественно, по телу дочувствовать и мило. Необходимо также знания очередность нужно сразу передавать. Должен сразу передавать знания. И так как мы это практикуем, нужно сразу передавать знания. Нам нужно это как-то делать, чтобы оно у нас не загнивало. Однозначно нужно как-то это делать, иначе мы всё загниём. Особенно при активном получении, это занимаемся активно, мы получили, не знаю. Кто про соцмедиа будет тоже активен. Представьте, что вы каждый день покупаете по 10 кг капусты. Не забьём холодильник, да, и все вы, и все начнут делиться всем всё. Если ж если что не делать, не закосить там, а всем раздавать, ну да, каждый день всех себе приглашать, ну кормить этой капустой и раздавать. У меня мама так делает. Или вопрос? Или потом? Просто вопрос. Особое познание, если реализовывать в жизни, до собственного нового восприятия для, для, ну, для, для всего окружающего, то есть для себя и для своего круга. Ну, для всего мира, вскозь вот до жизни. Для себя. Пользовать на жизни. Для себя знание, как называется, использовать? Да. Эгоизм. Для других как использовать? Так же, как это называется? по вот. О, конечно. Вот именно, потому что твои знания подобно законному плану, вдруг выканится. Так, так вопрос задрожают. в чём? Вопрос Да, вопрос в вы не в даёт. Что заключается в том, что говорите, что знания нужно отдавать. Если их использовать для жизни. Не отдавай, то в том полном смысле, что ходить беседовать, просвещать. Что это просто на какую-то так отдавать. Ну хорошо, пусть и какая-то дело. Вот нужно очень кратко формулировать. Вопрос. То есть суть вопроса в том, что он должен быть краток. Но вопрос должен состоять из семи слов, запомните. Это это это значит, что вопрос сформулирован. Если больше на 7 слов, это уже называется Пусть это так. Создание можно вдоль другой местности. Хорошо. Первый способ диалог, второй способ очарование. Диалог это передача слова. Очарование поведение. Но очарование всегда приводит к диалогу. Так, а когда мы себя как-то ведём вот в таком образом, нас все спрашивают, почему ты всегда так ведёшь? Так. Да. Да. Да. Я так не могу жить. Да. Отчаяние. Вот за, запишите да. себе эту схемку. Да. Но к чему я иду, собственно говоря? Я иду к тому, что так как мы вынуждены это делать в данном случае, или мы будем передовываться словами, делано будем продвижение своим здесь в этом сознании, то ли где они будут нас спрашивать. Мы должны это делать. Мы просто должны это делать. Если мы не будем это делать, оно будет гнить. Оно будет гнить. Ну так как мы связаны с философской частью нашей жизни, то есть мы передаём людям самое главное, даём им установки какие-то, да? Даём им кон конкретные установки, поэтому деятельность по передаче знаний всегда связана с кармой. И чтобы исключить кармические реакции, чтобы не завести нас в тупиковую область, а всегда происходят проверки души. Он жизни всегда приходят специальные проверки, чтобы, сказать, очистить наше сознание от грязи спекуляций, от грязи глупости наших рассуждений, чтобы врямести, так сказать, отделить зёрна от глопостей, да? Так как Нет ничего страшнее, чем глупая философия. Нет ничего страшнее, чем глупая философия. Потому что, как ни странно, на самые глупые философии становятся очень популярными. Нет ничего популярнее, чем гоняние мячика из в ворот в ворота. Очень глупая идея. Если истина многогранна. Да, давайте актёрский это не очень. Ну, да. Давайте два вопроса на одну лекцию. <смех> Лимит тут как бы да, то получится дело, дело как нельзя. А. Очень глупое виде, когда 20 мужиков нагоняют один мячик из в ворот в ворота, чупу вроде футболом называется, да? Или шайбой ещё будет. То есть кусок резины, да, например, сюда туда. То есть много очень глупое виде, но это философия очень легко принимается. и все очень радостно наследуют эту философию. Разгоняют футбол, все смотрят футбол, очень интересно, да. Философия очень глубокая. Ну даже этот ещё как э детская сказка-то. Помните про мальчик там, Ихотавич, старик Ихотавич. И он ещё смотрел футбол, и что-то надо всем дать по мячику, ничего не бегают за тенями, как. Он на мяче пёр. кажется, мы насыпал гомрите на футбольное поле. <coughs> как ну как бы на мудреца олицетворял, да? И тоже не понял, в чём собственно говоря, ну философия этой игры, сделу не мог понять. Выпускай каждый свой мячик, возьмутся бегать какая-то проблема. Но это становится очень модным, потому чтобы такие модные идеи не давлели на сознание человека, приходят определённые проверки, и вы должны знать. Вы должны знать, когда человек начинает пере передавать знания, то ему все начинают мешать это делать. Ну, всё начинают мешать. Делают что-то проверять. При, а, знаете, например, там вот в любом спорте или там в военном нужно что-то сдать, и получить какую-то квалификацию, ну все начинают мешать. Всё начинают мешать. Вот, то есть экзамены строят. Что такое экзамен? Фактически помеха, да? То есть нам не дают но получить диплом по пока мы не сдадим на свою квалификацию, да? Пока мы не проявим свои качества, да? И точно так же, так как мы вступили в эту очень опасную коричнеческую область передачи, знаете? Поэтому мы там будем проходить тяжёлые проверки, которые вы должны знать, и в первую очередь это вам будет мешать. Вам будет мешать и будут оказывать ненужность и вредность того, что вы делаете. ну доказывает это фидаш. Вообще не нужно сидеть упредно с ними жарить. Не мешает тоже всяким. Извращается, как вот две палки в крыло засунуть, ага. Где конец, где же духовное знание, вот именно на кухне. Фактически, если знания хоть как-то развивают, некоторые материальные виды знаний могут давать частичное развитие. Если они действительно несут в себе культурную какую-то прослойку, например, здоровье, аюрведа это абсолютно материальное знание. Абсолютно. Материальное знание у ну, нас, в принципе, да, то есть уже как бы ну философия идёт рядышком с аюрведой, то наша с аюрведой отделяется всегда от философии. Идёт там доша, там всё вот это, как налево, направо. Это просто обыкновенная медицина, да? То есть сейчас вот так сказать, наш заточенный вариант аюрведы, он в виде определённой медицины просто остался. Но так как некоторое воздействие есть, то как всё-таки знание правильное, и оно связано с очищением сознания человека, так как несёт тебе здоровый образ жизни. то тут же встречают противодействие. Вот mm и -hmm. тут же встречают противодействие, и вредностью объясняется, что какой-то отток этого это вот вегетарианцев. Мясо говорят, очень плохо. Mm -hmm. mm -hmm. Да, mm -hmm. как это вот так вот, как же вот витамин B12? Кто-то недавно рассказывал. Вот что не у нас? Mm -hmm. Да, так же вот без витамина B12, который у нас финал. А результат вот. То есть Тут же все мешают, объясняют ненужность, вредность. Тут же препятствия. То есть, как только ваше знание начинает приносить пользу, то оно тут же начинает встречать такие препятствия, чтобы закалить. Закалить сознание человека, который вступил на этот путь. Почему? Потому что если через это уж кого не пройти, то на определённом уровне знаний человека является какой И на стадии гордости человек начинает передумывать свои варианты, сценастики героев. И поэтому через такие проверки, если у человека нет настоящей решимости идти этим путём, то он не сможет пройти эту проверку. Его эго не даст пройти проверку. Потому что очень трудно от всех очень долго слышать, что это никому не надо, это ему не нужно, всё это плохо. Многие люди не проходят эту проверку. В общем, сложно. У нас по списку от Хабаровского вот в эту группу должно ходить 170 человек. То есть вот за эти 3 года пришлось по 170 человек вот этой группе. 10 человек. Подставы вот, столкнулись. И главная причина в том, что они столкнулись с вот, этим социальным давлением. Добрыйятно, это неправильно, почему тебя там мучит, что ты подговоришь что ты приносишь домой это главная причина, почему люди не продолжают своё развитие. Потому что вот это социальное доверие возникает. То есть проверка, экзамен. Тут мы экзамен у вас не принимаем. Вы своих домой приносите. Да. Вы все домой идёте сами. Эти экзамены я уже всё это думаю. Вы их задите домой. Понимаете, и вот экзамен будет именно в этом заключаться. Это очень тонкий момент. Почему это происходит? Потому что знание это огонь. Знание это огонь, который реально разгорается и сжигает наши глупые надежды. Знание сжигает, огонь знания сжигает наши глупые надежды. И этот огонь нас жжёт. Он нас сильно жжёт, потому что надежда у нас есть. Надежда, что может всё-таки можно тут как-то устроиться удобно. Как-то удобно всё-таки устроиться, мы всё-таки могу я стать миллионером, как и решить все свои проблемы через деньги. Поэтому это такое жжёт-то, как он сжигает наши вот эти глупые ну, надежды. Он жжёт, и поэтому все хотят его потушить вокруг. Потому что он начинает жечь и чужие надежды. Тоже не только наши. Он начинает жечь и чужие надежды, особенно наших родственников. Они же рассчитывали, что мы станем миллионерами, но Legacy он будет только об этом и думать в деньгах. А тут вдруг раз и перестал думать о деньгах, начал себе. Более того, стал какую-то философию говорить, что на самом деле есть планка желаний, да? И и планка возможностей. Поэтому нужно оценить свою планку возможностей и так, чтобы планка наших желаний была чуть ниже планки наших возможностей. Вот, чувствуешь, какая философия. И люди сразу чувствуют, что это не хорошая философия, конечно. Ну, первое же, это не туда что-то пошло, какая-то тревога, нервы, то становится приболеть. Начинается этим бороться. Потому что это жгёт и чужие так же, потому что мы связаны с социумом. И поэтому наш огонь он других тоже. Поэтому, видите, ну, когда дом горит, это может быть дом и, и никому и не нужен. Но соседи вызывают пожарную машину. Почему? Потому что огонь может перекинуться. Поэтому пожарники, когда вызывают, и тушат, и ещё свой дом тоже мы поливают. То отгорит, а поливают свой. То есть, чтобы не летели искры. И поэтому все хотят потушить. Все хотят как-то на ну, потушить вот такое. Поэтому не надо тушить огонь злыми, нужно дать себе время потушить, искать. А не то, что Вот церковь, заходит человек и начинает тушить свечи тут, вот свечи. Ну ты что делаешь? А зачем, зачем ты свечи тушишь? Говорю, у меня сегодня день рождения. И И также мы не должны тут тушить этот огонь с нами, который горит, которое украли наше сердце, но он будет жечь. Он будет жечь не только наше всё всё наше окружение внутри жизни, что настоящее круги знания, так и переводится агнь. Так и знания. Какая-то вот эта проверка, которую нужно пройти. Настоящая проверка, и проходить её придётся долго. Проходить её придётся долго. Поэтому нужно быть очень разумным. Нужно быть очень разумным и не сгореть в этом огне, который мы сами зажгли. Угу. Да? Ну сами глаза жгли. И на прошлом занятии мы остановились, собственно говоря, на рекламе, да? В общем-то мы разобрали один из видов воздействия на сознание, да, который связан с рекламой, так как тройка это день рекламы, да? Мы говорили. Есть ещё другие методы воздействия, сейчас мы их немножечко поговорим о них. И Следующий метод воздействия на сознание заключается через воздействие через желание завершить действие, воздействие на сознание через стремление к завершению. Так можно сформулировать. Через желание завершить начатое. Как это выражается? Все хотят закончить начатое дело, да? Ну, то есть, естественно, функция сознания. Все хотят То, что начато, должно быть как-то закончено обязательно. И поэтому нас раздражают люди, которые свои обязательства не выполняют. Вот да, это, то есть когда что-то не закончено, не, не доделано, начал и не и не доубрался. Нет ничего противнее, чем дома кто-то начал убираться и не и не, не доубрался, да? Лучше бы не начинал тогда. Но если он начал и не доубрался, это страшно раздражает. Или начал готовить, представьте, и не и не и не доготовил. Ужас какой-то, да? Это какой-то ужас вообще, да? Или начал одеваться, не до оделся. То есть, ну, ужас вообще. Ты? Да? Страшно. Хотя, в принципе, разницы, в общем-то, никакой нет, есть, да, но это раздражает ужасно. Ну, просто потому что сидит, а всё должно быть закончено. Ну такая жизнь наша незаконченная очень сильно раздражает Бога. Потому что это вот это связано, что мы начали выбираться, но не доубирались. На самом деле, это также раздражает и высшие животные существа, наша незаконченная жизнь. И вот этим пользуется современная реклама, вот этим эффектом незаконченности, да? И в психологии он известен этот эффект, как этот эффект Зейгарника. Был такой психолог женщина, Зейгарник, и она у, увидела эту ну, закономерность, что ну, запоминаются те действия, которые незакончены. запоминаются те действия, которые не закончены, да? И на этом основана вот эта манипуляция сознанием человека. На например, мы бурно реагируем на обрыв серии, то есть как вот построено сейчас мультином многосерийное, да, на самом интересном месте. И всё, и уже надо дальше смотреть. А дальше ерунда на постановку. Как эту матрицу, да, то есть сделали трилогию саму по себе. Но первый фильм ещё там была какая-то философская основа. Но вторые две уже Глупость вообще стопроцентная, да? Но как её ну разрекламировали, как её преподавали, да? Ну хотя уже ничего интересного нет уже всё. Всё уже полностью, то есть одна просто одна глупость осталась изначально. Ну так как трилогия, надо надо досмотреть. Я уже вторую посмотрел и понял, что всё, говорит, уже глупость. Все, не хочу, но хожу вот и мучаюсь. Вот, ну как же вот третью не видел часть сейчас... И все меня спрашивают: "А что ты третью не веду, что ли?" Я говорю: "Да не могу, не хочу". И уже хожу уже всё какой-то изгой. Всё. Ну семена, что ж такое? Вот и мучает, и мучает, прямо горит сердце вот вот невозможно. Ну что ж такое, Господи? Ну как это вот не видел всё вот одну. Вот первые две части посмотрел, третью не смотрел. Да ну, что ж такое? Прямо какой-то вот плохо. А? Нет, терплю. Потому что понимаю, вот когда понимаешь, приходится терпеть. Когда не понимаешь, не просто идёшь и, смотри. а тут понимаешь, что явно давят. Давят. Вот ото всюду реклама давит, телевизоры давят, звёзды давят, люди вокруг сидят. Надо терпеть. Ну ж как так? Ну что же я, я не могу сам с собой звонить, что ли? Я уже я уже всё решил, пока ко мне домой не принесут сам никуда не пойду, однозначно. Да. Вот если уже кто-то принесёт, ладно, соглышусь. Но сам не пойду однозначно, всё. Дал себе обед. Думаю, надо же использовать знания, ну как это? Ну манипуляция же стопроцентная. Стопроцентная манипуляция. Ну как это? Что я робот, что ли? И не буду поддаваться, но не могу, тяжело да. То есть есть такой эффект. стремление продолжать, когда что-то незавершённое, стремление продолжать. И вот это нас заставляет покупать книги сериями, смотреть фильмы сериалами, то есть вот это определённое количество банок, чтобы собрать нужное количество этикеток. Ну, приедут это. лейс, ну, покупаю чипсы, там сейчас нужно 500 руб. собрать. И я уже думаю, может, точно начать собирать, что-то я может действительно какая-то польза есть. Думаю, да что ж такое? Я уже действительно приходишь в магазин, думаешь, да, у меня там только 200 руб. собрано, может ещё пачку добавлю. Потом буду ну, та же манипуляция 100%. Это же обман чистой воды вообще. Ну не получится эти 500 руб., но это обман стопроцентного, вообще. Чисто стопроцентный обман. Да-да, значно. То есть и и и понимаешь, а манипуляция действует, надо собирать. Манипуляция. Да, манипуляция действует, думаю, что всё-таки какая-то польза, ведь это же уже вот ты ещё там 50 руб. вырежешь домужешь, это же польза вам какая, да? Итак, посмотрите, вся реклама на этом основана. Вы соберите эти крышечки, там три баночки, там вырежете там три домика, там ещё что-нибудь, то есть незавершённость действия нужно завершать. Всё, уже что-то купил, уже уже знаешь, ты не просто купил банку из-под молока, ты купил один из домиков. А их надо 3 собрать, и потом тебе домик в деревне подарят за 70.000 долларов, конечно. Сейчас Сейчас они бросят и всем дома подарят. Ну, но но действует, а? 20.000 идеальных, так, вороту берет, половину, потому что молока там так есть. А бонус. А сдайте, сука, надо рисов налететь. Я я вот узнавал, да, это Если если вы действительно не ну, ну летаете, да, да, да. То тогда, да. Но если вы действительно летаете, то тогда вам и так дадут. Да. Я знаю ну человека, который ну, ну летает много, но ну, по всему миру. И у него 50-процентная скидка на все авиарейсы, 50-процентная скидка. Там даётся золотая карта такая, и и по ней 50-процентная скидка, но нужно налетать не меньше 50 рейсов за год. Ну это вообще как сказать? Это уже можно умирать, если 50 рейсов за год и больше. Ну то уже всё, ну то уже много. По-хорошему, это уже много, и поэтому они дают эти бонусы, потому что он скоро умрёт просто. А? Потому что очень вредно быть птицей, родившись человеком. На это Очень вредно имитировать птицу, родившись человеком. Вот это скидки какого за. Да, это уже это надо на, да, уже нужно сразу давать на охорные или попробуйте в подводные лодки попалоть. Очень вредно имитировать рыбы, будучи человеком. Очень вредно имитировать других животных, будучи человеком. Поэтому аэрохот это чистая имитация, так сказать. Птички, но так как мы не птицы, поэтому наше давление потом. Ну те, кто летали профессионально, знают, что очень быстро приходит пенсия. тяжёлые хронические болезни, есть там да, и тлёчки. Интерирование. Да, ещё это всё. Не зря пенсия так рано приходит у верховоть. Потому что перескакивать через свою корму очень трудно. Почему трудно? Эта птичка весь его налетает, она уже не весёлая. Уже совсем не весёло. И Например, это используется особенно на диетах, очень хорошо используется вот это стремление к завершенству. Например, им дарят там альбомы для наклеек, бесплатно дарят, да, ещё до чего-то. И они что делают? Они маму. Да, а вот чего мне только половину альбома, что это за иногда? Да, или фотоальбомы в, в, в хороших фотосалонах, они всегда дарят фотоальбомы бесплатные. Для чего? Фотоальбом надо заполнять. Да, то есть То есть всё незаполненное требует завершения. И поэтому основываясь на этом, можно даже рекламировать несуществующий товар. Я всё сейчас расскажу вообще жуткую тайну. Есть реклама несуществующего товара. Например, такая реклама часто это используется на детских игрушках. Но рекламируется новая детская игрушка. Она супоста ещё реклама не такая фашистская. Я западную сейчас рекламу расскажу. Там вот это применяется. Рекламируется новая игрушка, там кукла Барби какая-нибудь там супер-купер, да, там новая какая-нибудь. И её нет вообще в продаже. Её нет вообще в продаже. Но дети это видят, просят у мамы. И мама идёт в в магазин, спрашивает: "Где новая кукла Барби?" Не поступила ещё. Что она должна сделать? Купить куклу. Она должна ещё накупить всякой ерунды, чтобы ребёнок не ругался. Ну Тут девять на 10. И реклама несуществующего товара действует так, что скупают всё подряд. Видите, вот это западная техника в рекламе. Сейчас мыкурс ещё по рекламе заодно пройдем. Это заедали как крысы, да? Ну да, это я. Ну тут, в общем-то, открывать нечего, то есть просто она это научно разработано, что такой эффект есть, то а это под просто сам принцип называется вот в современной психологии. эффект Зигарник, да. Ну, это, видите, по жизни, да, что это в жизни так происходит. Пылина должна спасти глаз. Мы должны освободиться вот от этого воздействия. Поэтому нужно быть аккуратным, не попадать под это воздействие, потому что начинает тянуть, тянуть начинает. В пропасть начинает тянуть. А следующий момент в рекламе очень интересный, который называется воздействие на сознание через оправдание своих поступков последовательностью воздействие на сознание через оправдание своих поступков последовательностью своих поступков последовательностью это связано с предыдущим действием просто чуть-чуть дальше идёт ещё через оправдание своих поступков последовательностью если объяснить, ну что это такое. Очень тонкая вещь, понимаете? Реклама заставляет покупать то, что человек не хочет. И у него это получается. У рекламы это получается. У неё. Мы не хотим, но у нас эта мысль начинает работать, что нам это надо. Поэтому нужно это знать, чтобы не попадать в зависимость. Это как наркотик. Реклама это форма наркотика. Поэтому у нас на западе уже с рекламой борются. Борются с рекламой сильно уж. очень сильно борется с рекламой. Серьёзная борьба. Сейчас идёт великое юри юридическое сражение на на западе, так как уже учёные ну разработали механизмы, которые позволяют исключать рекламу из телевизионного ну, канала. То есть просто переключают на телевизор на на то место, где рекламы нет. И вы можете спокойно смотреть телевидение без рекламы. то эти фирмы, которые заняты на рекламировании, они страшно борются против всех этих изобретений. Так как люди уже, ну, не могут этого терпеть, уже все чувствуют что-то манипулирование. Поэтому никто не хочет этого терпеть. А реклама явных вредных веществ уже запрещена на 100% на Западе. То есть реклама реклама табака, алкоголя, она запрещена уже давно. Сколько у нас ещё можно встретить там рекламу пива эту с какой-то И что получается в этом случае? То есть опять-таки нас с детства приучают быть последовательными, да, чтобы ну выполнять наши обещания. Это основа нашего общения с людьми, да? То есть мы должны доверять другим, мы должны доверять, и поэтому мы должны держаться своего слова. То есть должна быть какая-то последовательность. Поэтому все хотят быть последовательными. И так как все хотят быть последовательными, поэтому должна быть причина. по которой человек может пойти на поводу у своих желаний, например, действовать непоследовательно. Всегда должно быть какое-то оправдание. Челку нужно оправдание, чтобы объяснить свои поступки. Значит, и например, такой простой эксперимент в психологии проводится. В метро ставится женщина, которая просто просит милостыню. стоит молча и просто проходит мимо стены. Ей дают 30 руб. в час. Стоит ей одеть чёрные очки и взять палочку в руки, ей сразу же дают 200 руб. в час. Почему? Оправдание есть, да? То есть есть мотив, почему это даётся. Есть мотив. То есть есть есть какой-то, ну, мотив. И вот этим и пользуются реклама. Например, То есть, достаточно какую-то маленькую причину привести, человек тут же оправдывает свои, свои поступки. Я купил эти часы, потому что это лучшие часы в мире. То есть, ну, фраза абсолютно глупая. Наши часы лучше, потому что они самые хорошие. Ну это. Но просто так даётся какое-то оправдание вообще любое. Человек отубекает, я я купил, потому что все сказали, что это лучше. Ну это. То есть всё человеку даётся это маленькое оправдание и всё, и он так действует. То есть мы должны найти себе это оправдание, чтобы пойти на поводу своих желаний. И вот такие оправдания как раз нужны для самых глупых поступков. То есть чем глупее ну рекламируется какая-то вещь, тем больше нужно придумать оправдания. Почему я я я так поступаю. Поэтому как только вы видите в ну, рекламе, где сразу же даётся оправдание, почему я так поступаю, значит, что вещь уж точно бесполезная мне нужна. Это сразу даётся мантра для оправдания. То есть просто манипуляция словами. Как сейчас я недавно видел, там принтеры ну продают, и там буквально я читал, что покупайте наши сверхскоростные копировальные аппараты, потому что они копируют быстрее всех. Вот mm. то есть, ну просто вообще тавтология, да? То есть одно и то же ну, повторяется, но даётся оправдание. Почему? Почему? Почему? И люди покупают. На этом же принципе построены и другие рекламные кампании, которые а призывают участвовать в каких-то баттлиях и, например, нужно а что-то высвоить, написав на этом, почему я люблю это, да? Почему я это люблю? Вот это как раз, вот эта реклама входит вот в эту систему обмана. То есть человек должен сам придумать себе оправдание. прямо напишите почему вы любите там эту эту гадость. И человек сам должен сидеть вечером, понимаете, какая ужасная вещь. Даже не сама реклама даёт, а реклама требует от человека самому найти себе оправдание своей глупости. И человек сидит, пишет это и отправляет и сам себе находит. Ну это, то есть даже нет смысла просчитывать аудиторию, делать анализ, платить за это огромные деньги. Анализ аудитории очень дорогой. Ну, да? знаете, очень дорогой анализ аудитории. просто вдохновить людей самих придумать себе оправдание, и всё очень дешёвая реклама. А в сто раз дешевле. Они просто сэкономили. Вот те, кто вдохновляет человека самому придумывать, они просто экономят на рекламе. Сам себе придумай, и всё, и ходи дальше дальше. Это какая глупость. Ужасно. Это не ещё поэтому процесс. А? Отбирают самые эти, как его, эмоциональные вот эту составляющую в этом Ну, да, то есть сам принцип, поймите, да? Я люблю это, потому что оно, да, то есть надо написать, нужно признаться в любви продукту какому-то, ё-моё, туда. И это очень выгодно, да, они действительно высылают там призы какие-то, потому что это потом оправдывается, почему? Потому что а вот это вот стремление к последовательности, да, к завершению, раз я уже кому-то признался, то есть нужно так себя вести, то есть На этом основано очень много рекламных трюков. А особенно это связано с тем, что человек письменно даёт какое-то заключение. Это очень сильный рекламный трюк заставить человека что-то написать. Очень сильное воздействие на сознание. А на этом фокусе основан метод, самый безопасный метод, как бросить курить, знаете? Очень простой метод. Сейчас расскажу. Может, и стать специалистом. На этом эффекте основан и работает. Человек должен написать много карточек таких расписок, что с 4-го, с 22 декабря вы меня не увидите с сигаретой в руках. Дата, подпись. И эти карточки нужно раздавать всем своим братьям и знакомым. Сколько, что? А вот сколько возможно? Чем больше раздать, тем лучше будет действовать. Кузей. Да. И действует очень хорошо. Очень хорошо вообще бросаются курить. У -у -у. <laughs> Потому что вот это давление, что ты пообещал людям, то есть дал им обещание письменное, оно очень сильно действует. Потом человеку очень трудно. Кто-то пробовал? На ты самом же деле, же, деле же, просто никто не пробовал. Это энергетический пасы. Ну да. Да, а действует очень хорошо. Вот действует сознание. очень хорошо. Ительный, если собирается в пучок, кому? Да. Конечно, она будет действовать. Ну да, видите, как интересно. Вот Он и собирает эти пучки, и это реклама действует удобно. Понимаете, как здорово? Поэтому есть такой метод очень простой. Ага. А вот я вот немножко не мог понять. Если вы говорите, что значит вот это вот завершённость и обязательно предварительный отрыв, то значит, что значит мы должны учить буквальный свой слух и как вот это воспринимать. Это вывод не, не оттуда немножко. Оттуда? Нет, да. просто вот это как раз правильное желание к завершённости. Оно используется как манипуляция, а, чтобы продать товар. Угу. Это как раз правильное желание завершать свой идеал. Это правильная идея. Показала правильная идея, что делать, используется. Значит, для манипулирования сознанием. Очень просто. Ага, хорошо, разобрались, да? И если идти ещё чуть глубже в рекламу, то следующее воздействие идёт через социальное давление, да, как раз мы к этому и подошли, как раз вот это воздействие на курящего, да, когда он сам создаёт социальное давление, сам его создал. Поэтому опытный Курищик и знает, что бросать не докурить, никому об этом не говорят. <смех> да, то есть неопытный не курищик, он всем говорит: "Всё, я затор брошу курить". Но после того, как он опять возвращается к сигарете, он становится опытный, уже никому не говорит. Уже сам там бросает тихонечко, потому что уже потом все начинают смеяться: "Что опять, что ли, закурю?" Ой. <смех> да. да, бросить курильщику непросто. Я сам 10 раз бросал курить, да, уже все начинают смеяться. Это ж такие анекдоты рассказывают, да. И вот это социальное давление, оно тоже очень ярко воздействует на сознание. То есть мнение других людей очень важно. Очень важно. Это воздействует на нас. Да, И это используется в рекламе, когда нам говорится, сколько человек пользуется этим товаром. Когда создаётся эффект, что все этим пользуются. Там Вы там ещё кипятите, а все уже не кипятят. Да. Вы типа последний идиот в России остались. <сíck> <сíck> Понимаете? <сíck> То есть все же, все же нормальные, а ты вот один единственный странный человек. И и как бы ну, ну показывают вот этого странного человека, и он Да что это? Все же нормальные люди, и я что-то. То есть такое, ну, социальное давление, да? То есть это это важно, действительно, ну социальный контроль очень хорош, но когда он вот так вот эксплуатируется, эксплуатируется, то получается давление. Вот особенно стиральные порошки это их любимый способ рекламы. Это уже традиционный западный метод рекламы через вот такое вот социальное давление. А или под подражание, да, с этим связан тоже эффект подражания. То есть мы хотим чему-то подражать. Также, если ещё глубже пойти, то воздействие происходит через доверие, когда мы хотим доверять, нам хочется доверять. И поэтому для рекламы на ну, приглашаются люди, а, ну, которым мы доверяем, какие-то актёры, да, или личности такие, которые вызывают естественное доверие в народе, да? Они приглашаются, он говорит какую-то ерунду вообще, явно видно, что будут вот, я пользуюсь непонятно чем и мне стало очень хорошо. Да. Ну так как мы доверяем доверию, то поэтому этой работе также манипуляция. Это просто манипуляция, такая очень очень такая яркая, и поэтому она очень хорошо используется в политике. Вот в политике на левые и на правые используют именно вот такую привлекательность поэтому вытягивают свои ряды актёров там, кого угодно. То есть устраивают эти, знаете, шоу-программы, концерты, когда все там поют за какого-нибудь кандидата. Сейчас вот всё время эту песню показывают, да, там крутят, ну, по телевизору там. Россия там что-то там, я даже не могу никак слова разобрать до конца. И все они там поют радостные, довольные, все актёры выходят, то есть через доверие Что так как люди, ну, ну которые мы доверяем, они пришли сюда в эту партию, значит, и мы там должны быть, потому что мы этим людям доверяем. Значит, это тоже манипуляция. Просто манипуляция через доверие. Доверие такая хорошая вещь. Но когда она используется для манипуляции, то всё расстраивается. Да? Есть ещё интересные методы, какие можно рассказать. Через цену, да? Очень много есть воздействий. через цену. Манипуляция через цену. То есть мы знаем, например, такую связку: чем выше цена, тем лучше качество. Да? И поэтому мы можем увидеть, что раскрученные марки ну продаются в 10 раз дороже, чем не раскрученные. Да? Ну хотя по качеству они абсолютно одинаковые. Я вам расскажу из своей жизни пример, как я этим манипулировал. Мне нужно было продать машину. А недавно, это было очень давно. И как только мы её выставили на продажу, у неё потёксальник. Ну, это уже уже никто обычно не покупает. То есть там лужа начала образовываться. На мою пришлось перегонять вместо на место. Я не знаю, уже что делать. К ремонту, то есть, ну, плохо такая плохая история для тех, кто машину продавал, знаете, что это. Хуже не бывает. А И мы её поставили. Мы думаем, мы думали, надо быстрее продать, низ низ низкую цену поставить. И мы поставили её вряд, это как у неё была низкая цена, никто вообще внимания не обращал. Через неделю мы стали интересоваться, какие же вообще есть методы, чтобы машину продать. И мы узнали про этот метод. И мы подняли цену. Серьёзно, но подняли цену, стали люди подходить спрашивать: "Что за машина? Какой год, марка?" Мы обрадовались. Через неделю мы ещё подняли цену. Люди вообще стали уже серьёзно спрашивать, договариваться. И когда мы ещё раз ну по ну подняли цену, её нас буквально с руками вообще отобрали. Mm -hmm. Это было только ну начало торговли но на японскими машинами тут на на Дальнем Востоке давно ещё. Mm -hmm. Так, я здесь сказать, ещё mm -hmm. ну по незнанию mm -hmm. увидел, ну, как это происходит. <laughs> да, что через подымание цены можно продавать абсолютно ненужные вещи лучше, чем нужные. Если просто, ну, поднимается цена, так как мы естественно, у нас у нас есть ассоциация, что лучшая вещь должна дороже стоить. Знаете, есть прямо целый ряд. Вот, например, в Индии, там очень хитро устроено. Там магазин по этажам делится. На первом этаже ну, продаются вещи дешёвые, которые можно купить, накопить. Но, но на втором этаже там всё очень дорого. То же самое, очень дорого. И очень очень большая ну категория людей, никогда не заходят на первый тоже. Ну сразу идёт на второй. На первом всё свалено, те же самые вещи просто свалены в кучу, их все смотрят там, что-то убирают. А на втором не просто все вы полетели, они висят.